«В плену!» «Что делать-то будем?» — спросила Оксана и огляделась. Грязно-белый и дощатый потолок, лампочка без абажура, выцветшие сморщенные обои и потрескавшаяся штукатурка на печи. Душно. Окно закрыто ставнями, на которых еще видны облупленные узоры. «А что тут сделаешь?» — отозвалась Зарина. «Будем сидеть и ждать. Есть другие идеи». Она забралась на продавленное кресло и обхватила колени руками. Оксана подошла к окну и посмотрела в щель между створками, деревенский двор, сарай, забор из горбыля. — Ты что-нибудь прочитала в их мыслях? Чего им от нас надо? — Какие там мысли? Там по извилины у каждого. — А серьёзно? — Зарина помотала головой. «Читать я могу только в состоянии душевного равновесия, а у меня, вон, до сих пор руки трясутся». А я, наоборот, сразу же вошла в какую-то прострацию, словно литр валерьянки выпила. Ни страха, ни возмущения, никаких эмоций. А теперь у меня, кажется, начинается мандраж. Словно эмоции ехали отдельным багажом, и вот, наконец, догнали. Она действительно ничуть не напугалась, увидев, как чёрный джип прижимает их к обочине. Второй, почти такой же, Обогнал, показав номер s 666 tn и начал тормозить. Деваться было некуда. Зарина остановилась. Из джипа с номером сатаны вышел бритоголовый парень в солнцезащитных очках о чёрной одежде. Зарина нажала кнопку, запирающую двери салона, и схватилась за телефон. Из другого автомобиля выскочил такой же безлико чёрный и навёл на Зарину пистолет. Она инстинктивно прикрылась рукой, пригнулась и поднесла трубку к уху. Парень размахнулся и рукояткой пистолета ударил по стеклу. Оно покрылось сеткой трещины, после третьего удара выдавилось. Рука в перчатке вырвала телефон. «Выйти из машины». Оксана оглянулась. Кругом заснеженный лес. «Даже если кто-то и будет проезжать мимо, то маловероятно, что остановится и заступится за них». Она вышла. Чёрный человек открыл перед ними заднюю дверь джипа. «Советую закрыть глаза», — сказал он, «чтобы не пришлось надевать вам повязки». «Куда вы нас повезёте?» «В гости», — усмехнулся он хмуро. Около часа ехали быстро. Потом машину затрясло на ухабах. «Меня укачивает», — сказала Оксана и открыла глаза. Вокруг тёмный еловый лес и дорога, проходимая только для внедорожников. Через полчаса тряски въехали в деревню. Отличные декорации для фильма ужасов. Чёрные скособоченные избы, поваленные заборы, разруха и запустения. Но в некоторых домах топятся печи и светятся окна. В одной из таких полуживых хибарах и заперли. Оксана поискала глазами, куда бы сесть. Диван напоминал просёлочную дорогу, такой же бугристый и пыльный. Половики казались более чистыми, и Оксана опустилась на пол. — Что, опять приступ? — встревожилась Зарина. — Нет, — прошептала Оксана. Видимо, укачала. Тошнит. «Э, э нам тут неизвестно, сколько сидеть. Зарина вскочила в поисках какой-нибудь посудины. — Потерпи немного. Сейчас вырвет. — Ну, хоть дорожку задери, с полу убрать проще. И Зарина сгребла плавик в сторону. Оксана уткнулась лбом в пол и замерла, стараясь унять дурноту. — О, гляди, люк. — услышала она сквозь шум в ушах. — Если что, блюй в подпол. Зарина подняла крышку. Из подвала повеяла спасительной свежестью. Пока Оксана приходила в себя, цыганка пыталась достучаться до хозяев во всю мощь своих голосовых связок, информируя их, что одной из пленниц плохо. Казалось бы, столь веские аргументы должны были привлечь внимание стражников, но назов никто не откликнулся. Оксане немного полегчало. «Что ты кричишь? Мы одни в доме», — сказала она. «Может, попытаемся открыть дверь и сбежать?» «Ты в своём уме?» — Зарина постучала котяшками по полбу. «Куда ты сбежишь? Без одежды, без машины, в мороз!» В соседнем доме свет горел. «К ним попросимся, скажем, что нас похитили». «План безумный, конечно», — вздохнула Зарина и, разбежавшись, ударилась в дверь. «Но нам её не выбить», — помотала она головой, потирая плечо. Выглядит хлипко, но что-нибудь бы типа ломика найти, огляделась Оксана. Может, в подполе? Кто хранит ломики в подвале? Сейчас спущусь и посмотрю. Что ты там посмотришь в тьме? Ну что ты все критикуешь? Рассердилась Оксана. Поищи спички. Зарина осмотрела печь и даже заглянула в топку. Оксана оглядела комнату. На стене висит небольшое квадратное зеркало, лампочка прямо над люком. «Какая удача!» «Не надо спичек!» — улыбнулась она. Сняв зеркало, спустилась в яму и, поймав лампочного зайчика, начала шарить им по чёрным стенам. Пустота! «Ну, что там?» — заглянула Зарина. «Ничего, только за фундаментом печи не вижу. Лезь сюда, поддержишь зеркало, а я там гляну». Чертыхнувшись, Зарина начала спускаться. Вдруг на улице послышался шум подъезжающего автомобиля, хлопнула дверца и заскрипел пол в сенцах. Зарина быстро расправила, насколько смогла, плавик и закрыла за собой крышку. Через секунду доски над головой прогнулись, и на голову Оксане посыпалась труха. «Не понял», — услышала она знакомый голос, — «где они?» «Тля буду, Рихард, мы их сюда посадили». «И где?» «Ничего не понимаю». Хрустнул диван. Наступила долгая пауза. Оксана молилась, чтобы Зарина, неудобно сидящая на лестнице, не пошевелилась. Через трубу они вылететь не могли, подвёл итог Рихард. Не могли. Через окна тоже. И через дверь не могли, если их кто-то не вывел. Кто мог? Да ну, Рихард, из наших никто не мог, а больше в деревне никого. Телефоны мы у них отобрали. Рихард выругался, встал и заходил по комнате. А в глаза цыганки не смотрели? — раздражённо спросил он. — Да нет, вроде. Ты думаешь, она хрен знает, что я должен думать. Но не может же она быть в одном месте, а оказаться в другом. Я точно помню, как запер их здесь. А ты уверен, что их вообще сюда привезли? — Рихард, ну ты же сам видел машину цыганки в гараже. — Машину видел. — Слушай, а может, они нас того и типа невидимые, а сами сидят тут и смотрят на нас? — Эти слова он сказал так тихо, что Оксана скорее догадалась, чем услышала. «Приведи мне графа», — ответил Рихард, — «и обыщите все ближайшие дома». Мягко закрылась дверь, диван снова хрустнул, и наступила тишина. За время, пока Рихард ходил и ругался, Зарина слезла вниз, нащупала руку Оксаны и потянула её в дальний угол. «Слышала?» — прошептала она. «В деревне кроме них никого, и долго будем тут сидеть?» Что ты предлагаешь? Выбраться и поговорить. Это мы всегда успеем. Давай ещё послушаем. Тс. Наверху опять послышался голос Рихарда. Оксана подошла ближе к люку и прислушалась. Пришёл, а их нет, — рассказывал он кому-то, видимо, по телефону. Не могли они сбежать, просто исчезли из закрытой комнаты, как сквозь землю провалились. Снова заскрипели доски, и едва Оксана успела отскочить вглубь погреба, открылся люк. Всё. Смеясь, — сказал он, — кажется, я их нашёл. Действительно, под землёй. Ты когда подъедешь? Хорошо. И, девочки, вылезайте, а то замёрзнете. Оксана с Зариной замерли. Рихард присел на корточки и вгляделся во тьму. Прошу прощения за это наглое похищение, но ничего умнее придумать не успела. Действовать надо было быстро. Может, поговорим? Зарина вопросительно толкнула Оксану локтем. Оксана пожала плечами. Я не хочу вытаскивать вас оттуда силой, но если вы не вылезете, то придётся. — Ладно, пошли, — вздохнула Оксана. Они выбрались, и Оксана из-под лобья взглянула на Рихарда. — Руки есть где помыть? Она показала ему испачканные склизкой землёй ладони. Рихард, словно не услышав вопроса, окинул её удивлённым взглядом и покачал головой. Не дождавшись ответа, Оксана вытерла руки от джинсы. — Умывальник в соседнем доме. Опомнился Рихард. Там же можно поужинать и переночевать. Переночевать? возмутилась Оксана. Боюсь, других вариантов пока нет. Объясни, что происходит. Даже не знаю, с чего начать, вздохнул он. Сейчас приедет Алексей, может, он попытается. Алексей? Только не ругайся, поморщился Рихард. Не ругаться? Какие-то жлобы разбивают нашу машину, угрожают пистолетом, пугают до полусмерти. Ну извини. «Извините». Поправился он и перевёл взгляд на Зарину. «Вашу машину уже ремонтируют». Зарина укоризненно посмотрела на него и села в кресло. Оксана села на подлокотник и, нахмурев брови, задумалась. Рихард пожал плечами и сел на диван. «Ты действительно сильно изменилась», — усмехнулся он. «Сколько мы не виделись? Два месяца? Похудела, почернела. Что случилось?» Села на диету и покрасила волосы. «Да нет, ты внутренне изменилась, а внешне лишь подстроилась под новое состояние». «Ты зубы мне не заговаривай. Объясни, что это за маски-шоу». «Я отвечу на все вопросы, но не здесь». Дверь распахнулась, и в комнату вошел огромный черный пес. Даже не взглянув на гостей, он направился к Рихарду и ткнулся обвислой мордой ему в ладони. Соскучился. Рихард потрепал его по гладкой блестящей шее и перевел взгляд на бритоголового охранника, который так и застыл на пороге, уставившись на Зарину. «Э, — позвал Рихард, — дверь прикрой. Ты их видишь? — очнулся тот. — Кого? — Ведим. А должен? Так вот же они сидят. Граф, ищи. Граф сонно моргнул, покосившись на него, всем своим видом показывая, что в присутствии хозяина он на чужие команды не реагирует. — Ладно, успокойся, — усмехнулся Рихард. В подполе они прятались. — Ух, стервы! — выдохнул парень. — Что там в доме? Прибрали? Натопили? — Да, всё готово. — Пойдёмте, барышни. Там, конечно, тоже не пять звёзд, но приличнее, чем здесь. Они вышли из избушки и перешли в соседний дом. Как раз в тот, куда Оксана надеялась бежать за помощью. — В общем, ситуация такая, — начал Рихард, когда они сели за круглый, застеленный чистый скатертью стол. — Оказалось, необыкновенно похоже на одну девушку, Это я уже знаю. Но ведь не настолько, чтобы этот ваш красавчик так обознался. Именно настолько. Ты как две капли воды похожи на её фоторобот. Наливайте чаю. Он кивнул на самовар. Спасибо. Оксана брезгливо покосилась на сомнительной чистоты чашки. Значит, никакую клофелинщицу он не видел и нагло соврал? Да, кивнул Рихард. Он налил чаю зарение и подвинул к ней тарелку с печеньем. Но теперь уже поздно пить боржоми. «Что значит «поздно»?» — возмутилась Оксана. «Пусть он скажет, что обознался». «Невозможно. Это разрушит его алиби. А дальше, как карточный домик, начнет разваливаться вся наша схема. Пострадает множество людей. Я не могу этого допустить». «Проще меня принести в жертву». Рихард вздохнул и налил чаю себе. «Не проще, но целесообразней. Это, знаешь, как выбор — отрубить мизинец или большой палец. Больно будет одинаково». Но последствия разные. «Рихард, давай на чистоту. Что ты собираешься с нами делать?» Наступила долгая пауза. Рихард задумчиво пил чай. «Я еще не решил», — ответил он наконец. «Я надеюсь, вариант убить не рассматривается». Я пытаюсь придумать иной выход. И черт тебя дернул припереться в этот кабак. Когда Жоржа вызвали на опознание, мы были уверены, что Марлену поймали. Ему была дана инструкция опознавать без сомнений. А тот, второй, бритоголовый, почему не опознал? Какой ещё бритоголовый? Это не ваш, что ли, был? Ну-ка, ну-ка. Ты не знал, что было подано ещё одно заявление об ограблении? Пострадавший указал на тот же фоторобот. Рихард удивлённо вскинул брови и достал телефон. «Извините, барышня, надо позвонить». Он встал и вышел из комнаты. Оксана перевела взгляд на Зарину. «Что скажешь?» «Убивать нас он вроде бы не собирается, но, по-моему, всерьёз размышляет, куда бы тебя упрятать». «В каком смысле?» «Чтобы ты пропала без вести, типа сбежала». Душа похолодела от нового приступа страха. «И куда это он сможет меня упрятать?» «Глухая деревня, монастырь, заграница. Например, публичный дом в Турции». «Что?» Лежавший неподвижно в углу Стив приподнялся и грозно зарычал. «Спокойно, граф», — сказал Рихард, входя. Пес фыркнул и снова лёг в позу сфинкса, не сводя с Рины презрительного взгляда. «Фигню всякую про меня говорили?» — усмехнулся Рихард. «Ну что, узнал, кто это был?» — спросила Оксана, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Дал задание выяснить. А не всё ли равно?» Рихард помотал головой. «Надо узнать, кто и зачем её ищет. Так может, и вправду жертва». «Может, носки ее её стороны было бы странно появиться на этой территории, когда во всех кабаках развешаны её портреты. Но, видать, голод не тётка. А кто она?» Рихард тяжело вздохнул и махнул рукой, давая понять, что этот вопрос к делу не относится. «Ты обещал ответить на все мои вопросы?» «Когда?» «А, впрочем, так даже проще. Спрашивай. Хочу знать всё про эту Марлен. Проститутка, дорогая, сбежала и скрывается. Дурочка». «А ты, значит, был её сутенёром?» «Я?» — Рихард засмеялся. «А ещё я вор-форточник. Я имела в виду, что...» «Э...» «Ладно, я понял, что ты имела в виду. Мои охранные предприятия отвечают за безопасность тех бизнеса». «А за безопасность их клиентов кто отвечает?» «В смысле? Человек пошёл к этой Марлене и остался без автомобиля?» «Э... Ты не путай. Этот человек нашёл себе пассию в интернете и решил развлечься с девочкой за просто так». За ужин с шампанским. Какие у него могут быть претензии к фирме? Несколько мальчиков сидят ночами в сети, чтобы выискивать таких лохов. Ладно, вопрос номер два. Зачем вы совершили этот наезд на Королёва? Ты ведь не поверишь, если я скажу, что это не было спланировано? Конечно, не поверю. И, тем не менее, это правда. Даже не знаю, как тебе это доказать. Хочешь сказать случайность?» Рейхард усмехнулся. У меня было много поводов на него наехать. Бизнес, политика, личная неприязнь. Но не было удобного случая. А тут такое везение. Ты так радостно об этом говоришь. А как я должен об этом говорить? Конечно, я бы предпочёл выглядеть ангелом, но, увы. Думаю, что ноты сожаления в моём голосе звучали бы фальшиво. А что он делал на проезжей части один, без шофёров и телохранителей? Тебя тоже это удивляет? К списку странностей надо добавить ещё и то, что он был в стиле пьян. А что тут странного? Он любил выпить. Любил, но около полугода назад закодировался. Думаешь, это попытка самоубийства? Это одна из наиболее вероятных версий. Из тысяч автомобилей он выбирает именно твоего знакомого? Самому-то не кажется это слишком неприличным совпадением? С чего ты взяла, что Жорик мой знакомый? А с чего вдруг ты так оперативно создал ему алиби? Мне просто хорошо заплатили за это. Его покровителю показалось несправедливым, что такая элитная задница кому-то достанется даром. «А, это всё объясняет». «Ни черта это не объясняет. У меня лично осталось ещё множество вопросов». «Каких?» «Сначала при непонятных обстоятельствах разбивается мой отец. Потом королев кидается под машину. Не слишком ли мне везёт?» «А ты точно никак этому не способствовал?» Рихард пожал плечами. «Разве что сильно злился на них». «Да ты опасный человек. А на меня ты случайно не злился? На тебя? С чего бы? А с чего я вдруг вляпалась в эту историю?» Рихард усмехнулся. Кажется, немного покраснел. «А какую роль во всём этом играет Алексей?» — спросила Оксана после небольшой паузы. «Никакой. Просто когда мы с ним чинили колёса, помнишь, тогда в трёшке он между делом рассказал, что Королёв попытался разрушить твою корпорацию. Вовсе не факт, что это был именно он. — возразила Оксана. — Ладно. Алексей рассказал свою версию. Я ответил, что мне этот тип тоже уже поперёк горла. Мало ему того, что получает откат из каждого объекта, так ещё взятки вымогает разными проверками. А недавно организовал конкретную подставу. — Что за подстава? Рихард поморщился. — Тебе нужны подробности, как меня развели, словно лоха? — Ты обещал правду. — Это к делу не относится. А почерк очень похож на тот, которым подставили Лиса. Алексея. — У него уже и кличка есть? — смехнулась Оксана. — Удачно он вписался в вашу банду. — Ты только лишнего себе не придумывай, ладно? Он позвонил мне вчера, после того, как, приехав в отделение, узнал, что ты сбежала и что тебе шьют наезд на Королёва. — Зачем он вчера приехал? Я же позвонила и отменила. Хотя я говорила с Соней, а он в это время, скорее всего, уже ехал. И да, я не сообщила ей, что сбежала. Но тебе-то он зачем позвонил? «Наезд на Королёва», — повторил Рихард. «На таких людей просто так, на улицы не наезжают». Он решил спросить, не знаю ли я, что произошло. «Пока всё логично», — кивнула Оксана. «Но зачем было устраивать это похищение? Да ещё так». «Я ведь уже извинился. Некогда было думать. Если бы ты вернулась, то уже не вышло бы. Объяснить почему? Попытайся». «Во-первых, покровитель Жорика не отдаст своего мальчика». А денег у него хватит, чтобы отключить здравый смысл у всей судебной системы. Кто не захочет брать, тому засунут силой. Во-вторых, ты же понимаешь, что Королёва намного выгоднее видеть виновницей тебя, чем Жорика. Тем самым он убьёт двух зайцев, поимеет благодарного спонсора и, наконец, осуществит то, о чём давно мечтал, отомстит тебе. Но он ведь в коме. Вышел уже, жить будет. И что мне делать? Оксана закрыла лицо ладонями. Я вижу только один выход. Ты должна исчезнуть. Предлагаю такой план. Пока делают новые документы, пересидишь здесь. Потом отвезем тебя в один монастырь. Оттуда, под видом паломницы, с группой других монашек уедешь в Стамбул. Почему в Стамбул? Как почему? Это бывший Константинополь, столица Византии, сердце православия. Туда регулярно ездят паломники, с которыми будет проще пройти таможню по поддельным документам. Короче, уже отлажен канал. «Ну что ты замолчала? Договаривай. Отлажен канал вывоза девушек на работу за границу. На работу проститутками?» Он снова грустно усмехнулся. «Думаешь, здесь им светит что-то другое? Там хоть климат хороший, и клиенты богаче». Рихард посмотрел на часы. «Что-то Алексей не едет. Заблудился, что ли?» Он взял телефон и набрал номер. «Хм, недоступен. Странно». «Но что я там буду делать? В Стамбуле?» — погасшим голосом спросила Оксана. «А что ты хочешь?» «В проститутке точно не хочу». «Почему обязательно в проститутке? Можешь устроиться официанткой или горничной в гостиницу». Он поднял глаза на Оксану и засмеялся. «Шучу. Купим замок на берегу моря и будешь жить в раю. Со временем переправим к тебе твою маму, если хочешь. Друзья будут в гости ездить. Не в гостиницах жить, а у тебя. Плохо, что ли? У меня есть один такой домик на примете. С парком, с фонтаном, с бассейном. Тебе понравится». Впрочем, если у тебя есть другие идеи, предлагай. Я бы предпочла, чтобы ты сказал следователям правду и меня оставили бы в покое. И тем самым подписать себе смертный приговор? Оксана, извини, но на такую жертву я пойти не могу. Если бы я знала, что в эту мясорубку попадёшь именно ты, то просто не взялся бы за это дело. А сейчас повернуть назад уже невозможно. Даже если бы я захотел, то не смог бы. Чёрт знает что, — прошептала Оксана. А зачем Лёха должен сюда приехать? «Одежду тебе привезти, ноутбук твой любимый, чтобы ты не скучала, да и вообще убедиться, что с тобой всё нормально». «Ноутбук и одежду угнали вместе с машиной». «Нет», — улыбнулся Рихард. «Ты забыла его взять, когда собирала вещи». «Как забыла? Я его самым первым положила». «Видимо, только подумала, что его надо обязательно положить. Алексей заезжал вчера к тебе. Маму твою успокоил». «А здесь интернет есть?» «Нет, здесь даже телевидения нет, но вы пока можете посмотреть какие-нибудь фильмы». Он показал настоящий в углу телевизора стопку дисков. «Я ответил на все твои вопросы?» «Вроде бы да», — пожала плечами Оксана. «Ну что ж, тогда я поеду», — сказал он, вставая. «Если что-то нужно, зовите охранников, они в соседней комнате играют в нарды». «Мне было бы спокойнее, если бы охранников в соседней комнате не было». «Что ж, им на улице мерзнуть?» «Зачем? Пусть уезжают вместе с тобой. Неужели ты думаешь, что мы можем отсюда сбежать?» «Нет, конечно», — улыбнулся Рихард. «Но на всякий случай, чтобы не наделали глупостей. Да и мало ли что...» Он взглянул на пса. Тот поднялся и направился к двери.